Рутина. Rose Macoley. Башня Трапезунда. Английский The Towers of Trebizond. Joan Abdyk. Кролик беги. Когда вы чувствуете, что погрязли в рутине, хорошо, если у вас есть эксцентричная аристократическая тётушка, а у тётушки верблюд. Именно такая тётушка есть у Лори. от лица которой ведётся повествование в романе Башни Трапезунда Роуз Макколей. Возьми моего верблюда, дорогая. Этими словами начинается один из самых легкомысленных на первый взгляд романов, который побудит вас забыть о рутине и начать совершать странные, смелые, безрассудные поступки. Прощай, серость повседневности. Кто угодно другой на месте тётушки Дот 100 раз оробел бы и лишился уверенности в себе, но она не привыкла отступать ни перед чем. Когда Лори, разменявшая четвёртый десяток, соглашается по приглашению тётушки отправиться в Турцию, чтобы основать там англиканскую миссию и содействовать освобождению женщин, мы догадываемся, что скучать ей не придётся. К ним присоединяется священник Хью Чентри Пиг, известный своей бескомпромиссностью и решительностью. Ему за 70 он возит с собой походный алтарь и путешествует на одногорбом белом верблюде по кличке Далур. У этого верблюда раздражающая манера жевать, неприятно двигая нижней челюстью, и из-за него вся компания не раз попадает в беду. Но он же их и выручает. Потом тональность повествования меняется. Отец Хью и тётушка Дод едут в Россию, чтобы исчезнуть без следа, оставив в наследство Лори Верблюда. Фарс постепенно переходит в серьёзный внутренний монолог героини, посвящённый переоценке ценностей. Действительно, у Лори роман с женатым мужчиной что плохо согласуется с религиозной моралью. Вскоре она, не без участия верблюда, становится не менее эксцентричной, чем тетушка, страстно увлекается рыбалкой, заводит обезьяну и учит ее играть в шахматы. Не бойтесь оторваться от людей и оказаться наедине с самим собой. Воспринимайте это как шанс раскрыть свою личность, возможно, скрыть, Ощущение, что вас заела рутина, вызвано тем, что вы живете в тени другого человека, добровольно отказываясь от собственной оригинальности. Примите предложение тетушки Дот и возьмите ее верблюда. Пусть он отвезет вас в незнакомые края, где вы совершите поступки, о которых раньше не смели и мечтать. Это значительно привлекательнее, чем уподобится герою романа Джона Абдайка «Связь». Кролик беги, Гарри Энкстрому, которого однообразие будней привело к настоящей трагедии. Примечание. Смотрите также: ошибка в выборе спутника жизни попасть в переделку. Конец примечания.